— Итак, правда ли, — сказал старец, — что, желая попасть в Ватерлоо, ты сначала попал в тюрьму? — Да, — отец мой, — ответил удивленный Фабриций. Ну так это было редкое счастье. Но твоя душа должна приготовиться к другой тюрьме, более суровой, более ужасной. Возможно, что ты вырвешься из нее только посредством преступления. Но, к счастью, преступление это будет совершено не тобой. Не впадай никогда в преступление, каким бы искушением ты не подвергался. Мне кажется, что в данном случае это будет убийство невинного человека, который воспользуется твоими правами. Если ты устоишь против искушения, на стороне которого будут так называемые законы чести, твоя жизнь будет очень счастливой в глазах людей. Ты умрешь, подобно мне, сын мой, на деревянном кресле, далекий от всякой роскоши и не нуждающийся в ней. Теперь вопросы относительно будущего покончены. Если ты будешь настолько слаб, что примешь участие в том преступлении, о котором я говорил, тогда все мои дальнейшие факты окажутся сплошной ошибкой. Произнеся эти слова, Аббат Бланес хотел встать, Но тут Фабриция заметил, насколько старость разрушила его здоровье. Для этого понадобилось около минуты. Аббат несколько раз обнял Фабриция и прижал к своей груди с чрезвычайной нежностью. Когда он снова заговорил, к нему вернулась прежняя бодрость. Постарайся устроиться здесь и немного заснуть. Возьми мои шубы. Среди них есть очень дорогие, присланные мне. Четыре года назад герцогини Сан-Северина. Она просила у меня предсказания относительно твоей судьбы. Кстати, не пугайся во сне, если колокола поднимут звон над твоим ухом. Семь часов у нас обедне. Сегодня день святого Джовиты. Завтра я принесу тебе разные блюда от большого обеда, которые я даю всем окрестным священникам, являющимся суда для участия, В моей большой мессе. Я их принесу вниз. Не сходи только за ними, пока не услышишь, что я удалился. Ты не должен видеть меня днем. Ты уедешь до десяти часов. Берегись, чтобы тебя не заметили на колокольне. Жандармам сообщены все твои приметы, а они некоторым образом подчинены твоему брату, известному своей жестокостью. Маркиз Дель Донго. Слабеет за последнее время, и если бы он увидел тебя, то, быть может, передал бы тебе что-нибудь из рук в руки. Но такие деяния не нужны человеку твоего характера, вся сила которого будет заключаться со временем в чистоте совести. Маркиз стал ненавидеть своего сына Асканио, однако именно ему достанутся те пять или шесть миллионов, которыми он обладает. Таковы законы. Ты же получишь после его смерти пенсию в четыре тысячи франков и пятьдесят аршин черного сукна для траурных ливрей твоих слуг. Фабриций был взволнован и устал. Потрясенный речами старца, он с трудом заснул, и сон его был встревожен тяжелыми, быть может, вещими видениями В десять часов утра его разбудил ужасный звон колоколов. Испуганный он вскочил. Укрывшись, чтобы не быть замеченным, он с высоты колокольни стал осматривать окрестности. Он окинул взором сады и внутренний двор замка его отца. Он почему-то подумал, что отец его может скоро умереть. Глаза его, устремленные на окна комнат этого сурового человека, никогда не любившего его, наполнились слезами. Но он отогнал от себя эти суровые мысли и стал смотреть вниз на процессию молодых девушек в белом и на чудесный вид озера, который открывался перед ним. Этот вид пробудил в нем самые возвышенные чувства. Воспоминания детства толпой обступили его. Совершенно неожиданно для себя он, такой еще молодой, стал вдруг созерцать все события своей жизни, как если бы уже достиг ее последнего предела. Все эти сложные интриги маленького злобствующего двора, — подумал он, — меня самого сделали злым. Ненависть не доставляет мне никакого удовлетворения, и возможность унизить своих врагов показалось бы мне жалким удовольствием. Впрочем, у меня нет врагов. «Нет», — вдруг спохватился он, — «у меня есть враг, Джилетти». И вот что странно, удовольствие, которое я испытал бы, видя, как этот отвратительный человек проваливается в преисподнюю, было бы сильнее моего легкого увлечения маленькой мреттой. Фабриций увидел вдали жандармов, которых вахмистр расставлял вдоль пути, по которому должна была проследовать процессия, и встревожился. Ему нужно было несколько минут, чтобы вспомнить, что он находится на высоте 80 футов, и что из темноты колокольни он не мог быть замеченным. Колокола уже в течение 10 минут сотрясали воздух. Процессия вышла из церкви, и за ней затрещали взрывы ракет. Нет ничего веселее шума этих Марторетти, как называют эти ракеты в Италии. Этот своеобразный шум так забавлявший фабрицей в детстве, прогнал чересчур серьезные мысли нашего героя. Процессия прошла, и вернулась в церковь через боковую дверь. Вскоре жара стала невыносимой. Все разошлись по домам, и в деревушке воцарилась тишина. Он услышал, как внизу открылась дверь, то старая служанка Аббата Бланеса внесла большую корзину с едой. Ему стоило большого труда не заговорить с этой старушкой Дите, которая любила его так же, как ее хозяин. Но, побоявшись, что это не понравится Аббату, он дал ей уйти, не заговорив с нею. Он прекрасно поел и прилег заснуть на несколько минут. Он проснулся в половине девятого, когда Аббат Бланес потряс его за руку. Наступила ночь. Бланес был чрезвычайно утомлен, и казался значительно старше, чем накануне. Усевшись в деревянное кресло, старец сказал Фабрицию «Обними меня», и сам несколько раз прижал его к своей груди. «Смерть», — сказал он наконец, — «которая закончит мою долгую жизнь, не будет так тяжела для меня, как этот разлук. Я оставлю кошелек Гите» с наказом брать оттуда, сколько ей будет нужно на жизнь, но отдать тебе все, что останется, если ты когда-нибудь этого потребуешь. Я ее знаю. Она ради тебя готова будет себе отказать в самом необходимом. Ты можешь впасть в нужду, и тогда дар твоего старого друга тебе пригодится. Не жди от брата ничего, кроме жестокости, и старайся зарабатывать деньги каким-нибудь трудом, полезным обществу. Я предвижу грозные бури. Лет через пятьдесят никому нельзя будет больше оставаться праздным. Ты можешь лишиться матери, тетки. Ну, а теперь ступай. «Беги — Беги скорей! воскликнул Бланес поспешно. Он услышал легкий шум в часах, указывавший, что они готовятся пробить десять. Фабриций бросился вниз по лестнице и, выйдя на площадь, пустился бежать. Он едва успел поравняться с отцовским замком, как колокол пробил десять часов. Каждый удар вселял в него странное волнение. Он остановился на минуту, чтобы оглянуться, и увидел возле себя четырех жандармов. Почуяв опасность, Фабриций захотел стрелять, но, увидев, что жандармы, делавшие, видимо, ночной обход по кабакам, не очень торопились, бросился бежать. Жандармы также побежали с криком «Держи! Держи!». Потом снова наступила тишина. Опасность миновала. Фабриций остановился, чтобы перевести дух и как-то устыдился своего страха. «Но все же здоровый страх», — сказал он. «Я прощаю себе его, потому что всегда готов защищать свою свободу». Он снова бросился бежать и остановился, только достигнув горы, расположенный недалеко от Грианты. Но вместо того, чтобы теперь по кратчайшему пути добраться до Лагумаджори, где его ожидала лошадь, он сделал огромный крюк, чтобы увидеть свое дерево, тот самый каштан, который его мать посадила за 23 года перед тем. «Срубить это дерево, — думал он, — было бы поступком достойным моего братца». К тому же это было бы дурным предзнаменованием. Два часа спустя он был чрезвычайно печален. Злые шутники или буря сломали одну из самых больших ветвей каштан. Она иссохла и свисала вниз. Фабриций с большой трогательностью срезал ветвь, а затем вскопал всю землю вокруг любимого дерева. Когда Фабриций кончил, уже начинало рассветать. Не успел он пройти и одного лье, как на востоке ослепительной полосой обрисовались вершины Резигонди-Лек, горы, знаменитые в этой области. Фабриций был растроган обаятельной природой и местности торжественным видом лесов, окружавших озеро Кому. Быть может, это действительно самые прекрасные места в мире. Но это поэтическое созерцание Было истинным ребячеством со стороны фабриция. Я нахожусь на расстоянии полулье от границы, сказал он наконец, и могу встретить пограничников или жандармов, делающих утренний обход. Мысль о необходимости открыть стрельбу по жандармам ужаснула фабриция, и он спрятался в дупле огромного каштанового дерева. Несколько минут спустя он услышал, как кто-то пробирается по лесу недурно напевая приятную, очень модную песенку. Это хорошее предзнаменование. Почти в то же время он увидел опрятного лакея в английской ливреи, который, сидя верхом на лошади, вел на поводу другую прекрасной породы. «Ах, — подумал Фабриций, — если бы я рассуждал, как граф Моска, что права человека на жизнь ближнего всегда соответствуют силе опасности, которой он сам подвергается, — Я подстрелил бы этого лакея и, усевшись на его лошадь, посмеялся бы над всеми жандармами мира.